Или считали эти послания опасными для вас? Зачем пытаться объяснить всё снова? А люди склонны думать, что все могут мотивировать свои поступки при любых обстоятельствах. Когда впервые заговорили об этих письмах, ему просто в голову не пришло, что будут допрашивать почтальона. Потребовались недели, чтобы он составил представление о неустанной деятельности инспектора Мани и его сотрудников. О том, сколько людей они за день допрашивали, пока те наконец не заговорили. Оставался ли хоть один житель Сен-Жустена, хоть один окрестный фермер или за всегдатый ярмарок, особенно ярмарки в Триане, кто не сказал бы своего слова. Вмешались и журналисты, и в итоге газеты печатали целые колонки признаний. Я виделся на кратке с Дьемом, и он сказал мне, что вы очень тяжело перенесли эту очную ставку. Кажется, под конец вы даже потеряли свое обычное хладнокровие. Андре же, наоборот, продемонстрировала спокойствие и уверенность. Полагаю, она будет держаться этой линией поведения и на суде. Демарье старался вывести его из апатии. Я постарался узнать мнение следователя, хотя оно, возможно, и не будет решающим, когда следствие закончится. Он не скрывает своей симпатии к вам. Однако я готов поклясться, что за эти 2 месяца он так и не сумел составить о вас определённое мнение. Зачем опять эта болтовня и ничего не значищее слова? Да, кстати, я совершенно случайно встретил Бего у друзей за бриджем. Он отвёл меня в сторону и рассказал об одном довольно любопытном открытии, которое было сделано. К сожалению, слишком поздно. Вы показали, что с Андре не предпринимали мер предосторожности, как с другими женщинами. А она со своей стороны тоже ничего не делала. То есть вы ни о чём не беспокоились, из чего присяжные должны заключить, что вы не боялись сделать ей ребёнка. Тони слушал с любопытством, ожидая продолжения. Вы знаете, что Андре отмечала в записной книжке даты своих месячных, Бегой из любопытства сравнил их с датами ваших свиданий в Триане за все 11 месяцев. Ни Дьем, ни я, признаюсь, об этом не подумали. И знаете, на какие дни они выпадали? Неизменно, без единого исключения, на дни, когда ваша любовница не могла забеременеть. Эта деталь могла бы говорить в вашу пользу, если бы вы не сделали предыдущих признаний. Я, конечно же, воспользуюсь этим аргументом, Но он уже не будет иметь такого веса. Тони снова впал в апатию, и адвокат не стал настаивать. Думаю, сегодня вечером вас повезут во дворец правосудия. Её тоже? Нет. На этот раз вы будете один. Вы по-прежнему не хотите, чтобы я присутствовал. А зачем? Де Мария такой же, как и все, он понимает не больше остальных. Его вмешательство могло только осложнить дело ещё больше. Тоне, однако, было приятно, что он понравился следователю. Он встретился с ним в 3 часа в его кабинете. Моросила, и в углу стоял мокрый зонтик, скорее всего, секретаря, потому что Дьём приезжал в суд на своём чёрном седане. У следователя не было солнечного удара, и он прямо признавался. Я воспользовался этим затянувшимся уикендом, чтобы ещё раз тщательно изучить дело. Как вы себя чувствуете, فالконы? Предупреждаю, сегодняшний допрос может затянуться, потому что мы подошли к среде, 17 февраля. Могли бы вы мне рассказать как можно подробнее о том, как провели этот день? Он был готов к этому? Каждый раз, когда его привозили во дворец, он удивлялся, что его всё не спрашивали об этом. 17 февраля наступил конец, конец всему. Конец, которого он никак не мог предвидеть даже в кошмарных снах, и который тем не менее теперь казался ему логичным и неизбежным. Хотите, я вам помогу? Буду задавать конкретные вопросы. Тони кивнул, не зная, с чего начать. Ваша жена встала утром как обычно? Немного раньше. Во вторник всё утро шёл дождь, и бельё просохло только к вечеру. Она собиралась весь день гладить. А вы? Я спустился в половине седьмого.